Глава семнадцатая. «Поэтому я уверен, что камень до сих пор у него». Закончил Аверин и уселся в кресло, на которое Оля не могла смотреть без предательской дрожи. Коварный Аверин наверняка на это рассчитывал и периодически бросал на нее пытливые взгляды. Они заседали в его гостиной, и Оля мужественно отгоняла воспоминания, которые налетели на нее, как пчелы на мед, «Стоило переступить порог Аверинского дома». «Согласен». Импольский удовлетворенно кивнул. Речь шла о каком-то явно известном обоим мужчинам коллекционере-полеографе. Он изучал древние рукописи и к тому же коллекционировал драгоценные камни. Естественно, Оля имя Давида Данилевского ни о чем не говорила. «Где она и где рукописи? Тем более драгоценные камни». Но ее партнеры-подельники считали по-другому. Несчастный случай усадил Данилевского в инвалидное кресло. И теперь Аверин предлагал заявиться к нему в замок для медицинской консультации. Главная роль отводилась Ольге. Против чего она решительно восстала. Она хирург, а не травматолог. «Не можете избавиться от страсти к лицедейству, Константин Маркович!» ехидно съязвила она. «Так продайте ему свой эликсир молодости. Надеюсь, у вас сохранился рецептик этого варева». «Эликсир молодости?» — удивился им польский. «В переносном смысле». Пробормотал Аверин и уже увереннее взглянул на Олю. «Я лишь использую работающие методики. Данилевский одержим желанием распрощаться с инвалидным креслом. Он как минимум заинтересуется новой техникой лечения». Так почему бы вам самому не сыграть роль целителя? Любое перевоплощение для вас плевое дело. «Давид может меня знать», — стоял на своем костя Арсена Павловича он узнает с полпинка. Импольский сидел с таким видом, как будто это его лицо, а не портрет Бенджамина Франклина украшает 100-долларовую купюру с 1914 года. «Так какой там диагноз?» — спросила Ольга. Аверин напрягся, зачем-то посмотрел на Ямпольского и достал телефон. Дозвонился до одного из своих помощников и передал телефон Оле. «Есть на чем записать», — огляделась она по сторонам, но вокруг была все та же гостиная, и Оля полезла в сумку. Там нашлись и ручка, и даже старый чек, на котором она, под диктовку обладателя приятного молодого голоса, звучавшего из трубки, записала целый мини-эпикриз а не диагноз». Затем задумчиво всмотрелась в записи и принялась грызть ручку. «Можно?» спросила Аверин, протягивая руку. Оля передала ему записку. «Что там?» Емпольский с некоторым сожалением распрощался с образом Бенджамина Франклина. Костя морщил лоб и чуть ли не пальцем водил по написанному. «Написано неразборчиво». Пожаловался он Емпольскому. Тот обогнул стол, И они вместе уставились на записку. импольский прищурился и беззвучно зашевелил губами. «Она же врач», — примирительно сказал он Аверину. И мужчины вновь вгляделись в Оле на каракуле. Оля с достоинством хранила молчание. «Да, почерк у нее ужасный, но он такой со школы, а не потому, что она врач». «Все время забываю», — пробормотал Костя, продолжая морщить лоб. Емпольский сдался первым. «Оленька, ты сама нам скажи, там все безнадежно?» Подошел он в явных раздумьях. «Взять ее за руку или пока не дразнить Аверина?» «Ох, ни хера себе!» Услышали они сдавленное и обернулись. Аверин перевернул записку и рассматривал чек. Впервые за свои тридцать лет Оля поняла, что означает выражение «глаза лезут на лоб» костя поднял голову и вперил в нее потрясенный взгляд а потом перевел такой же взгляд на ямпольского арсен соли недоуменно переглянулись костя открыла и закрыл рот и она поняла что тот утратил дар речи что там такое нетерпеливо поинтересовался ямпольский и взял из безжизненных пальцев оверно чек а следом полезли на лоб глаза и у него оля зачем тебе столько презервативов тоже не знаешь да оживший аверин сглотнул и вытер потный лоб марафон догадался им польский и скептически взглянул на олю костя закашлялся и польский заботливо постучал его по спине марафон как в тумане повторил верин скажи сразу кастинг ты у меня все отобрал Попыталась сказать свою защиту Оля. И я подумала, там же мэр. «А что мэр?» Не понял им польский «Да он меня благодарить должен. Я ему такое шоу организовал». Я слышал он был в ярости. Мэру не хватило презервативов. Не переставал выгибать брови Аверин. Емпольский обвел их обоих непонимающим взглядом, а потом и яростно растер лоб. «Твою же мать!» «Нет, Константин Маркович, вы все не так поняли». «Куда мне?» — проговорил шокированный Аверин. «871 штука». «Это благотворительность!» Сделала она последнюю попытку донести правду. «Это разврат, Оля!» «Пятеро детей от разных баб, вот где разврат!» «У вас пятеро детей, Константин Маркович», — изумился им Польский. «Я помогаю нуждающимся! Господь призывал делиться!» — с вызовом сказала Ольга. «Напомни, где он говорил о презервативах?» «Так, все!» — поднял руки им польский. «Это был городской марафон против СПИДа, на котором Олю обязали раздавать презервативы. Ей показалось мало, и она решила внести свой скромный вклад. Да, Оленька? Давайте вернемся к делу». «У вас еще есть варианты, как попасть в дом Данилевского?» «У меня есть одна подходящая рукопись», — ответил все еще дымящийся Аверин. «Вы сами ее написали?» Оля не готова была так просто сдаваться, но им польский строго взглянул на нее, и она умолкла. Аверин до ответа не снизошел. Это был шанс выйти из игры, и Ольга решила его не упустить. «Тогда мы с тобой лишние, Арсен». «Пускай Константин Маркович сам». «Нет, Оля. Я буду выступать в качестве праздно шатающегося миллиардера, пожелавшего купить замок». «А я тогда кто?» «Как кто?» Взгляд Емпольского сделался туманным и загадочным. «Ты со мной. Ты организуешь нам протекцию?» Вмешался, уверенно глядя на Ольгу и старательно делая вид, что не услышал слов своего работодателя. «Каким образом?» Твой родственник, он знаком с Данилевским. Палеограф, специалист, изучающий создание знаков письменности и их развития. Давид Данилевский, персонаж книг «Моя не на одну ночь, бесконтрактная любовь, случайная свадьба».